Хотя Альсим по-прежнему оставался холеным, гладко выбритым и молодцеватым. Походка Альсима тоже изменилась и стала разболтанной и шаркающей. Он подобрал у обочины дороги палку, вышел неплохой посох. Спина Альсима сутулилась, а плечи, казалось, стали уже. Живот втянулся, грудная клетка как-то просела. Выражение лица стало сонным и недовольным. Никто из знакомых не узнал бы теперь в нем ни Йерру Оксланая, ни Альсима, кроме особо глазастых офицеров Свода, знающих толк в искусстве перевоплощения. Почти десять лет своей службы в рядах Свода Альсим тогда еще молодой Эрм Саван провел в службе наружного ведения. Он прошел путь от простого хвоста до начальника Плеяды, Звена из восьми человек занятых слежкой за теми, кто сохраняет, создает и продает измененные вещи. Он знал, как используя опыт, природный артистизм и общую для всего человеческого рода невнимательность к окружающим, общую практически для всех привычку принимать первое впечатление за истину в последней инстанции, становиться кем угодно. беременной матроны иностранным купцом сутенером, выжившим из ума бродяжки. Правда, в последние годы ему не представлялось стоящих возможностей использовать свои умения. По рарценсу о вещей было как-то не солидно ковылять по столичным улицам с галантерейным лотком на груди, выслеживая обладателя приворотного перстня. Для этого у него имелось свора молодых эрмсаванов службы наружного ведения. Но случай с баронами фальмскими был совершенно особым. Альсим был первым, кто заподозрил в зверде Гвенга. Правда слово Гвенг ему все еще ни о чем не говорило, но чуждую магию он почувствовал сразу и со всей однозначностью. В отличие от Лахи, он прекрасно отдавал себе отчет в том, какую реальную опасность стоит в себе пребывание Зверды и Шоши в Пиннарине. Он видел, как силы Гнорра убывают с каждым днем, как все его попытки образумить его натыкаются на враждебную холодность со стороны Лахи. Он видел, что Зверде удалось не только уполовинить силы Гнорра, а колдовать его тело, но и внушить ему доверие и любовь. И сколько бы ни твердил Алсим о своей корысти баронов Фальмских, Гнор оставался высокомерен и отрешен, как всегда. Все, что происходило в Своде и во дворце с тех пор, как странное судно принесло в гавань Пинарина фальмское посольство, его очень и очень расстраивало. Альсим вызвал Агина в лелея призрачный расчет на то, что вдвоем, когда его трезвости опыт будут помножены, на жизненную силу и удачу Эгина, они смогут убедить Лахху или хотя бы убить Зверду, поскольку приходилось признать, что убить Зверду, а заодно с ней и Шошу при помощи тех сил, которыми он располагал как парарценс, он попросту не в состоянии. Из отряда, который он втайне от Лаххи выслал против баронов, когда те возвращались из старого Ордоса, не уцелел никто. А если уцелел, то от чего-то не считал возможным выходить на связь. Альсим был склонен объяснять эту неудачу кознями парарценса сонно, как на это указывали некоторые обстоятельства. Заподозрить Зверду и Шошу в том, что они вдвоем уничтожили хорошо обученных офицеров? Нет. Альсим считал их всего лишь опасными колдунами, а Зверду еще и удачливой шлюхой. Но воины из них никудышны. Толстяк Шоша гроша Ломонова не стоит без своего змей-живого бича», бича, негодовал Альсим. В любом случае факт провала операции был на лицо. Зверды и Шоша прибыли в пиннарин целыми и невредимыми, а Лахху как будто подменили. Мало того, что на его груди теперь едва различимо теплится пятно ураина, так он еще и в рассудке повредился. Вчера, например, когда Альсим пришел к нему доложить о жутком положении, в котором оказалась опора вещей после того, как во время землетрясения разорвалась комната шепота и дуновений, что грозило в ближайшем будущем превратить столицу Варана в заповедник говорящих духов с котонцами, серным дождем и прочими прелестями, он просто выставил его вон, делая вид, что не узнает, Альсима, гнор назвал его дружком. и заявил, что у него неотложное дело, что он, видите ли, идет играть в шары вместе с Сиятельной и госпожой Канны. Гнор идёт играть в шары, отложив в сторону меч магической власти, который самое время сжать покрепче, пока ветры из нижних миров не вырвали его вместе с руками. Все это привело Альсима к крайне рискованному решению убить зверду самому и сделать это как можно скорее. Тем более, что в последнее время видение белой медведицы, которая жутковато похохатовая, посасывает сладкий компот из фарфоровой чашки, буквально не давало ему уснуть. Альсиму казалось, что под медвежьей мордой, которую он полагал аллегорией подброшенной его рассудку сном, он может различить женские черты. И Эти черты принадлежали баронессе Зверде. Пройдя через весь город, бароны Фармские, а вместе с ними и Альсим в обличье старика-попрошайки, оказались на окраине. Альсим знал это место. Оно называлось «Пустырем Незабудок. Какого шелола они здесь забыли, спросил себя Альсим и затаился за грудой строительного мусора. В последние дни на пустыре Незабудок целыми подводами свозили с «Желтого кольца всякий хлам. В городе велась кропотливая расчистка улиц. Зверды и Шош казалось, что-то искали, и судя по всему, никак не могли это что-то найти. Оба были недовольны. Бароны отличались неуживчивым нравом, это Альсим помнил. Поэтому, когда они начали ругаться, он не удивился. Ругались они столь громогласно, что многое из того, о чем говорилось, Альсим прекрасно слышал. Он был уверен, барона не видит его. Как человек опытный в слежке, он мог сразу определить, искушен ли человек в искусстве наблюдения или нет. Судя по тому, что за весь путь Зверда обернулась лишь однажды, барона не принадлежали к числу искушенных. Он не боялся быть раскрытым. Заподозрить зверду или Шошу во владении взором Аррума по Рарценцу не хватило смелости. Бароны казались ему лёгкой добычей. Вы же клялись мне, Шоша, что запомнили место так же хорошо, как имя своей кормилицы, громко негодовала зверда, испепеляя Шошу взглядом. Клялся, и я шелоло дыра, его действительно запомнил, возражал озадаченный Шоша. И где оно? Мне кажется, где-то здесь. Шоша сделал неопределённый жест, очерчивающий значительную территорию. Где именно? Езмительно поинтересовалась зверда. Здесь? Или, может, здесь? Вы что, не видите, эти муравьи натаскали сюда столько мусора. Его не было, когда мы про вашего прикапывать изволили. За последние два дня здесь все совершенно изменилось. Тех камней, что я приметил, уже нет. Здесь теперь не пустырь, здесь теперь мусорка. Но я точно помню, что где-то недалеко от этой осинки Допустим, что где-то недалеко. А где именно? Что прикажете мне все здесь перекопать? Перекопать могу и я, виновато буркнул Шоша. Много вы перекопаете, гиацинт Макдорнская черепаха презирительно шикнула Зверда и стала раздеваться, готовясь к трансформации. Ей было очевидно, что с задачей отыскания гроба прадедушки ни она, ни Шоша не справится в человеческом обличье. Придется искать нюхом. И чуть медведица, так и гроб отыщется быстрее и откапывать будет легче. В конце концов, чей то порадит, мой или ваш? Вот вы и выкапывать раз так, подбоченился Шоша. Ах, вот какой вы кавалер, Еще муж называется, обиженно взвыла Зверда. Ну ладно, ладно, я вам помогу, сдался Шоша и расстегнул свою куртку. Трансформация так трансформация, но имеете в виду? Раз так, завтра нам придется уехать. Имею, сама не дура, огрызнулась зверда, поеживаясь на холодном зимнем ветру. Она была совершенно обнажённа.